Пирог из лаваша с творожной массой, изюмом и курагой. Два тонких лаваша, 1 кг творожной массы с ванилином, 200 г изюма без косточек, 200 г кураги, 2 яйца, 200 г сметаны, 40 мл растительного масла. Изюм и курагу промыть, залить теплой водой на 20 минут, откинуть на дуршлаг, дать стечь. Курагу нарезать кусочками, яйца взбить. Творожную массу, яйца, сметану тщательно перемешать. Отложить в другую посуду 3 столовых ложки начинки. В основную массу добавить изюм, курагу и перемешать. По всей поверхности лаваша ровным слоем выложить половину начинки. Закрыть вторым листом. На него выложить оставшуюся начинку. Края лаваша поднять вверх и расправить складки. Форму для выпекания выложить бумагой и смазать растительным маслом. Пирог, придерживая за дно и собранное края лаваша, переложить в форму. Края аккуратно разложить на поверхности пирога и смазать сверху начинкой без узюма и кураги. Форму поставить в духовку и выпекать пирог до готовности при температуре 200 градусов Цельсия.